Глава 4. Психотерапия для выздоровления. Часть 4. Влияние психосоматики на выздоровление. Психосоматическая медицина популярное сегодня направление, изучающее заболевания тела, которые возникают под давлением психологических проблем. Одной из самых познавательных публикаций на эту тему можно назвать книгу Франсуа Александра "Психологическая медицина. Психосоматика". Исследует зависимость образа жизни от характера, ведь именно особенности личности толкают человека на путь гиперактивности, вредных привычек, переедания и физической инертности. Множество болезней возникает именно благодаря стрессовому воздействию на психику. Тело и мысль взаимодействуют непрерывно, образуя неизменную цепь. Мысль влечёт эмоцию, которая провоцирует телесную реакцию. при этом выражена связь определённых переживаний с конкретными недугами. Например, страх будущего, обиды и эмоции, которые невозможно переварить, провоцируют заболевания пищеварительной системы вплоть до злокачественных новообразований. Проблемы со спиной и областью головы также часто развиваются из-за тревоги и неприятия себя. В целом, именно страх бедности, любви, одиночества и других чувств и событий провоцирует большинство хронических заболеваний. Интересно, что советская медицина отрицала взаимосвязь психики и тела, усматривая в этом идеологическую угрозу, поэтому подходы к лечению были однобокими и фрагментарными. Этот классический подход негласно сохраняется до сих пор. Исцеление с помощью психосоматической энергии. Психосоматическая энергия энергетика может быть направлена на излечение не только самого человека, но и окружающих. Однажды мне попалась книга "Секреты исцеления. Сила психосоматической энергии" Раймера Баниса, в которой приводится интересный пример такого взаимодействия. Упавший ребёнок сразу идёт к матери, а та поглаживает ушиб и дует на него, благодаря чему через несколько минут малыш забывает о боли. Наблюдая за подобным можно заметить интуитивное использование древней практики врачевания, энергетической медицины, излечения наложением рук или исцеления духа. Ласковым прикосновением любящая мама забирает отрицательную энергию, успокаивая напуганного ребенка. Метод лечения, предложенный автором книги, основан именно на использовании психологической энергии. И душевные раны, и физические заболевания можно лечить не только словом, но и с устранением блоков, которые образовались на отдельных участках энергетического поля человека. После этого организм быстро восстанавливает природные защитные механизмы и начинает активно бороться с недугом. Область применения психосоматической энергии с одной стороны лежит на грани с чудом, с другой на грани с шарлатанством. Однако могу на собственном опыте сказать, что мастера рейки вида восточной медицины в котором используется техника исцеления путём касания ладонями, действительно способна влиять на самочувствие человека. Я несколько раз посещал подобные сеансы и чувствовал после них реальные изменения. Самочувствие улучшается уже через несколько минут после прикосновения мастера, а иногда почти мгновенно. Происходит обмен энергией. Тело пополняет собственные запасы или отдаёт излишек, что восстанавливает баланс. Каждый живой организм обладает собственной энергетикой, которую уже научились регистрировать в виде ауры при помощи специальных приборов. Поэтому, как дополнение к классическому лечению, подобный подход к восстановлению здоровья также имеет право на существование. Мастера рейки за рубежом, например, в Израиле, работают прямо в клиниках и охотно принимают пациентов из числа медперсонала. Почувствовать энергию руки легко. Для этого достаточно приложить ладонь к любой части тела и сконцентрировать на ней внимание. Вы почувствуете тепло, которое словно проникает вглубь мышц. Медленно проведите рукой по выбранному участку и ощутите на коже лёгкое покалывание. Это и есть влияние энергии. На самом деле это не единственно возможное использование энергетики ладоней. Немецкий врач Франц Месмер даже разработал технику погружения в гипноз при помощи ладоней, и я иногда пользуюсь ею, поскольку она позволяет погрузить человека в глубокий транс. Сделать это достаточно просто. Если в сеансе участвуют двое, одному необходимо устроиться в комфортной позе с закрытыми глазами. Тот, кто играет роль гипнотизёра, медленно проводит ладонью над макушкой сидящего, не касаясь её. Далее аналогичные пасы Необходимо проделать вдоль рук и ног человека. Жесты повторяют до погружения в транс нужной глубины. Если вы хотите самостоятельно пробовать силу жеста, не спеша проводите рукой над больным органом, представляя, как направляете к этому месту поток энергии. Дополнительно, мысленно или вслух можно добавить: "Я люблю тебя, ты самый лучший, самый хороший". Пригодятся любые позитивные реплики. адресуйте их больному участку тела в классической медицине давно отошли от подобных практик считая их не научными однако ощутить облегчение можно даже после обычного осмотра проводя пальпацию врач прикасается к пациенту руками помогая ему улучшить энергетический баланс исцеление основанные на прикосновение и поглаживание практикуется всеми религиями мира священник или обычный верующий прикладывает руку к больному месту и проговаривает молитву. То же самое делают в народной медицине, например, при лечении ячменя. Пальцы складывают в кукиш, плюют на него и читают заговор. Бабушка неоднократно лечила меня подобным образом, и каждый раз болезнь проходила менее чем за час. Большинство людей считает, что это работает исключительно на самовнушении, но я уверен, столь высокая эффективность обусловлена действием энергетики. Все подобные методы предполагают внедрение в ауру человека. Скорее всего, вы и сами не раз чувствовали чужое энергетическое влияние. Например, в транспорте. Даже если вы не видите, что рядом стоит человек, вы чувствуете проникновение его чужеродной энергетики. Как правило, это вызывает дискомфорт и желание отодвинуться. В норме энергетическое поле простирается на 1-2 метра, но есть люди, которые упорными тренировками научились произвольно менять его границы, чувствуя проходящих мимо людей. Я сам встречал человека, убедительно доказывающего способность раздвигать пределы ауры до нескольких километров. Соприкасаясь с этим незримым полем, мы обмениваемся энергией с другими людьми. И чем ближе контакт, тем легче проходит взаимодействие. Не зря говорят, что с супругом стоит обниматься как можно чаще. Ведь прикосновения провоцируют выработку гормона привязанности окситоцина, а также способствуют обмену энергией. С годами такие супруги не только укрепляют свои отношения, но и становятся похожими друг на друга. Мы с женой нередко используем в речи одинаковые фразы и заканчиваем друг за друга предложения, что тоже является признаком тесного энергетического контакта. Что касается границ ауры, у всех они разные. Человек, упомянутый ранее, демонстрировал интересный опыт, в котором я участвовала лично. Для этого использовались два отрезка металлической проволоки, свёрнутые особым способом. С их помощью обычно ищут воду на местности. Они реагируют на торсионное поле, которым обладает каждый объект или субстанция. Для удобства и чистоты эксперимента отрезки проволоки были помещены в специальные полые ручки, где свободно вращались. Автор эксперимента вручил мне этот нехитрый прибор и сказал, что он начнёт крутиться по мере приближения к стене. Когда аура отразится от границ помещения, проволочки среагируют на торсионное поле и начнут вращение. И действительно, примерно в метре от стены стрелки прибора стали отклоняться. То есть радиус моей ауры составил около метра. После этого ведущий продемонстрировал естественные границы своего энергетического поля. Палочки начали вращаться примерно в 7 метрах от стены. Этот эксперимент произвёл на меня столь неизгладимое впечатление, как если бы кто-то усилием мысли отодвинул стул. Я бы вряд ли поверил в нечто подобное, если бы сам не стал я тому свидетелем. Также тот человек сообщил, что у меня сдвинулась чакра в области пупка. Вместе со своим учеником он проделал несколько жестов, которые вызывали ощущение бабочек в животе. Когда они закончили манипуляции, я отметил значительное улучшение самочувствия. Дополнительно на том мероприятии я почерпнул для себя упражнения для спины, направленные на исцеление позвоночника на энергетическом уровне. Поразительно, но эти манипуляции также помогают почувствовать себя лучше. Может, у подобных методов пока нет чёткой научной базы, но на практике они работают. Так почему бы не использовать на пути к исцелению все доступные способы? Безусловно, нельзя отказываться от медицинской помощи, но энергетические практики действительно способны убрать боль, тошноту, повысить настроение и оказать другие положительные эффекты. Наверняка вы не раз интуитивно помогали себе при плохом самочувствии, например, массируя виски. чтобы прогнать головную боль. В области гипнотерапии существует немало приёмов, основанных на энергетических практиках. Например, рекомендуется визуализировать сгусток энергии в области солнечного сплетения и грудной клетки, ведь именно там находится вилочковая железа, которая во многом отвечает за иммунитет. Усиливая естественные защитные силы организма, человек способен намного быстрее справиться с раком и другими серьёзными патологиями. Экстракт вилочковой железы и тюленей считается одним из лучших стимуляторов иммунитета, которые даже выпускают в виде внутримышечных инъекций. Дело в том, что тюлени обладают прекрасным здоровьем, так как большую часть жизни проводят в холодной воде. Еще одно удивительно живучее животное – крокодил. Если в него попадает пуля, организм ее отторгает, буквально выдавливая, а место повреждения быстро заживает. Охотники знают, что убить крокодила можно только если сразу попадёшь в сердце или в голову. Возможно, вилочковая железа как-то связана с энергетическим центром человека или, по крайней мере, совпадает с ним по расположению. Когда человек произносит клятву, то кладёт руку именно на этот участок груди. Много лет работая в области психотерапии, я заметил, что при проработке негативных эмоций у пациента в первую очередь Появляется тяжесть в груди и комок в горле. Возможно, это указывает на наличие блокировок в энергетическом центре человека. Хорошая новость состоит в том, что зная о локализации проблемы, мы можем самостоятельно повлиять на её решение. Если у вас нет возможности прослушать сеанс гипноза или провести визуализацию, сосредоточьте внимание на энергетическом исселении больного органа. Метод может стать также и дополнением описанных практик. Проведите энергетический массаж, используя наложение рук. Представляйте, как потоки целительных сил направляются к месту локализации боли. Неосознанно это практикуют большинство людей, которые приходят ко мне на приём. Рассказывая о своих невзгодах, они начинают поглаживать руки или колени, стараясь успокоиться. Многие практикующие биоэнергетики не просто уравновешивают торсионное поле человека, но и снимают негатив. Например, проводит руками над больным местом, чтобы собрать отрицательную энергию, а затем сбрасывать её в окружающее пространство или в воду. Вы также можете попробовать подобный приём. Представьте, как снимаете с густки тёмной неблагоприятной энергетики с больного места и стряхиваете её с рук. Упражнение можно практиковать ежедневно. Во многих восточных учениях можно найти упоминания о застоях, которые возникают в ауре человека и провоцируют различные заболевания. Чтобы восстановить нормальный поток энергии, можно использовать специальные жесты, которые мы иногда воспроизводим неосознанно. Например, поза лотоса способствует разрушению блоков, а также раскрытию психологических и физических зажимов. Энергия выздоровления, которой можно поделиться. Как вы уже знаете, мысли способны влиять не только на наше собственное самочувствие, но и на состояние других людей. Это особенно важно знать родственникам и другим близким людям пациента. Существует такой нетрадиционный метод помощи в выздоровлении: необходимо закрыть глаза и максимально чётко визуализировать передачу энергии и здоровья близкому человеку. При этом не важно, находится он рядом с вами или нет. Скептики называют это эзотерикой, но на самом деле это психологический эффект плацебо, без которого не обходится тестирование ни одного лекарственного препарата. Если пациент видит, что члены его семьи и врачи уверены в выздоровлении, то будет бороться с болезнью с удвоенной силой. Кроме того, подобные визуализации полезны для родственников тем, что меняют восприятие ситуации и снижают стресс. Члены семьи начинают относиться к пациенту как к выздоравливающему, а не как к больному человеку, что также улучшает психологический микроклимат в взаимоотношений. Как эффект плацебо помогает в лечении настоящих заболеваний. Эффект плацебо заключается в улучшении здоровья и самочувствия человека за счёт одной лишь веры в эффективность какого-либо средства. Это понятие часто используется в негативном ключе, как синоним обмана или подделки, но на самом деле это великолепный пример самоисцеления. Некоторые пациенты даже замечают за собой, что самочувствие улучшается только за счёт того, что они записались на приём к врачу. Такая вера не просто устраняет симптомы болезни, но и способна полностью избавить от недуга. Разумеется, полагаться исключительно на плацебо и пренебрегать медицинской помощью опасно, особенно отказываться от лечения в онкологическом стационаре в пользу гипнотерапии, так как она должна быть лишь составляющей комплексной терапии. Но использовать этот эффект в себе на благо может каждый человек. Действие веры не прекращается от того, что мы знаем о ней. Одновременно существует и эффект ноцебо, когда человеку становится хуже только потому, что он убеждён в безнадёжности своего положения. Это своеобразная программа самоуничтожения, которая мешает бороться с болезнью и становится причиной необдуманных поступков. Например, когда человеку поставили диагноз рак, он моментально вспоминает самые страшные случаи онкологических заболеваний, о которых ему известно, и мысленно ставит на себе крест. отказываясь от лечения. У пациентов, которые всё же решились на терапию под воздействием ноцебо, снижается иммунная реакция и результативность принимаемых препаратов. Этот эффект наблюдается не только при раке, но и при любых других заболеваниях, что может сделать любой из них смертельным. Главная задача психотерапии и гипноза сменить ноцебо на плацебо. При проведении соответствующего исследования в московском стационаре для онкобольных У большинства пациентов улучшились результаты лабораторных анализов, что является демонстрацией грамотного использования внутренних резервов организма. Активировать подобные суперсилы с помощью плацебо и внушения можно в любой момент. Избирательное восприятие. Существует один интересный трюк сознания избирательное восприятие. Если мы подсознательно на чём-то фиксируемся, то начинаем видеть это повсюду. Например, Один из моих пациентов испытывал сильный страх в отношении собак. Он ежедневно сталкивался с ними на улице и пугался, что наполнял его жизнь дискомфортом. Когда мы и проработали проблему, и страх ушёл, собаки словно исчезли из его жизни. Он перестал обращать на них внимание. Этот эффект можно обратить в благо, сосредоточившись на радующих вас вещах. Мне очень нравится утверждение, гласящее: "Какую точку зрения выберешь Так и будешь жить. Если мы постоянно говорим о страданиях и несправедливости, то будем ежедневно мучиться. Уверен, что жизнь это борьба. Тогда придётся, подобно Донкихоту, сражаться с ветряными мельницами. Если же вы будете жить, наслаждаясь каждым днём, то станете счастливыми. Прекрасный пример сказанного даже превратили в реалити-шоу. Один из наших соотечественников, оставшись без ноги, начал путешествовать. Он собрал маленький дом на колёсах. прицепил его к трактору и принялся ездить по стране. Некогда этот мужчина работал на предприятии, где занимался ремонтом стиральных машин и другой бытовой техники. По ходу шоу он останавливается в каждом городе, мимо которого едет, а чтобы заработать, ремонтирует стиральные и швейные машины, обувь и даже точит ножи. Особенно такой труд ценят в деревнях. Тамошние жители редко бывают в городе, поэтому всегда рады приезжему мастеру. Накопив некоторую сумму на еду и топливо, он отправляется дальше. Этот мужчина счастлив и абсолютно свободен. Он испытывает удовольствие, имея возможность любоваться пейзажами родины, каждый день встречать новых людей и помогать им. Немногие из нас могут позволить себе такой образ жизни, но из подобных примеров можно извлекать вдохновение. Чтобы жить, как вы мечтаете, очень важно проработать чувство вины, обиды, и другие подавленные эмоции. Они мешают наслаждаться тем, что у нас уже есть. Сделать это можно у психотерапевта или с помощью моих аудиосеансов. Очень часто те переживания, обстоятельства и события, которые мы воспринимаем как негативные, на самом деле несут возможность для личностного роста. Болезнь тоже можно воспринимать как испытание, помогающее стать лучше. Может, борьба с раком приведёт в вашу жизнь важных людей, откроет глаза на собственные недостатки и покажет истинную ценность физической гармонии. Для этого необходимо тренировать избирательность восприятия. Фиксируйте внимание на здоровье и отмечайте для себя любые положительные изменения. Каждый день задавайтесь вопросом: "Что я сделал, чтобы почувствовать себя более здоровым?" Набирайте как можно больше ответов: вышел на прогулку, сделал зарядку, приготовил полезный обед по новому рецепту. Послушал сеанс гипноза, повторил аффирмации, пообщался с приятными людьми. Обязательно хвалите и вознаграждайте себя за подобные достижения, чтобы подкреплять мотивацию. Визуализация выздоровления. Визуализация выздоровления мощный психологический инструмент борьбы с физическими недугами. Этот метод позволяет направить ресурсы организма на исцеление конкретного заболевания или органа, моментально активизируя иммунную систему. Чтобы провести сеанс визуализации, устроитесь поудобнее и закройте глаза. Сконцентрируйте внимание на больном органе, месте скопления атипичных клеток или участке тела, поражённом болезнью. Расслабьтесь и заполните эту локацию ощущением тепла. Чтобы было проще, можно представить в этом месте печку или огонь. Концентрируйтесь на ощущении около 10 секунд. Ещё столько же времени используем, чтобы рассеять тепло по всему телу либо в окружающее пространство. Например, можно представить, как тепло уходит в кресло, на котором вы сидите, или растворяется в воздухе. Повторить упражнение. 10 секунд мысленно нагреваете больной участок. 10 секунд рассеиваете эту энергию. Визуализацию необходимо выполнять в расслабленном состоянии и с удовольствием. Что даёт это упражнение? Нервная система очень доверчива. Когда вы реалистично представляете ощущение тепла, нервные окончания и сосуды в этом месте реагируют на это как на реальный раздражитель. В результате в пораженном участке тела улучшается кровоснабжение, а вместе с ним происходит приток питательных веществ и усиливается иммунный ответ. Получается своеобразный бесконтактный массаж. Ощущение тепла – универсальный метод. Но если вы точно знаете, что необходимо для вашего выздоровления, визуализируйте именно это. Например, приток кальция для срастания костей, увеличение количества лейкоцитов и так далее. Очень полезна тренировка сосудов при нарушении периферического кровоснабжения. Дополнительно рекомендую регулярно тренировать роль счастливого человека, который доволен своим здоровьем. Вызывайте радость и другие положительные эмоции без особой причины. Ежедневные тренировки помогут быстро перейти к такому настроению на постоянной основе, оставив негативное восприятие мира позади. Будьте уверены, тело подстроится под новый образ жизни, а также активизирует обменные процессы и синтез нейромедиаторов. Упражнение путешествие во времени. Закройте глаза, расслабьтесь и примите позу, характерную для несчастного человека: опущенные плечи, сутулая спина. Представьте, что сидите в кресле в пустом зале кинотеатра, где должны показать фильм о вашей жизни. Экран светлеет, на нём появляется изображение. Кино начинается с самого детства. Вспомните все самые неприятные моменты, обиды, действующих лиц, их слова и собственную реакцию. Мысленно вернитесь в каждую болезненную ситуацию. Подумайте, что хотели бы сказать тогда, и представьте, что ответили бы другие участники, выслушав всех оппонентов. Повторите примерно такую установку. Да, ты причинил мне много боли, но всё осталось в прошлом. Я прощаю тебя. Мысленно скажите это каждому обидчику. После этого обратитесь к себе со словами: Я побывал, побывала в прошлом, потому что сам, сама этого захотел, захотела. Но моя жизнь это настоящее. Я стал, стала лучше, и ничего плохого во мне не осталось. Если перед внутренним взором всплывают моменты, в которых вы сами выступаете обидчиком, из-за которые вам стыдно, мысленно признайте собственную неправоту. Искренне извинитесь перед каждым человеком, чувства которого задели. Простите себя за совершённые ошибки, промахи и неудачи, а затем попросите поддержку у сил, к которым обычно обращаетесь. Теперь в деталях представьте своё будущее: через месяц, полгода или год. И увидеть себя ещё более красивым, здоровым, сильным и успешным человеком, чем вы когда-либо были. Повторяйте это упражнение регулярно, желательно ежедневно. Эффективность метода визуализации. Регулярные упражнения по визуализации и выздоровления так же важны, как соблюдение правильного режима питания и физическая активность. Современные исследования показали, что 98% людей, которые регулярно практикуют визуализацию, умели достичь всех поставленных целей. Это демонстрирует эффективность визуализации в любой области жизни, а не только для поддержания здоровья. Прекрасный пример домашний ремонт. Когда вы решаете обновить интерьер, то вначале мысленно абстрагируйтесь от имеющегося беспорядка. Далее вы начинаете представлять новое расположение розеток, цвет свежего обоев, продумываете материал напольного покрытия, выбираете люстру, шторы. Самые важные вещи стоит обязательно записывать на бумагу. Согласитесь, представляя интерьер своей мечты, создать в реальности его гораздо проще, чем покупая стройматериалы на абум. Это и есть визуализация. Так почему бы не применять её для выздоровления? Одно из наиболее известных исследований Карла и Стефани Саймонтон изучили показатели 170 онкологических больных, которых разделили на две группы. Участники первой, помимо классической противораковой терапии, занимались с психологами, посещали сеансы гипноза, выполняли упражнения по визуализации, а также соблюдали предписанную им диету и график физических упражнений. Вторая, контрольная группа, ограничилась приёмом лекарств и наблюдением у онколога. Были получены ошеломительные результаты. Среди тех, кто получал комплексное лечение, показатели выживаемости и положительная динамика в целом оказались на порядок выше. Подробнее об этом вы можете прочитать в книге Карлы и Стефани Саймонтон Психотерапия рака. Чтобы получить максимальную пользу от визуализации, необходимо соблюдать несколько простых правил. Регулярность. В красках представляйте собственное выздоровление 3жды в день. Простота. Не нужно затрачивать много времени или сил. отдав предпочтение коротким подходам по несколько минут. Релаксация. Практикуя визуализацию ежедневно, вы научитесь погружаться в расслабленное спокойное состояние, похожее на медитацию, и извлекать из упражнений ещё больше пользы. В первое время можно прослушивать аудиосопровождение для визуализаций по Саймонтону, но в дальнейшем, погружаться в нужное состояние и генерировать образы вы научитесь и самостоятельно. Не расстраивайтесь, если добиться расслабления не получается, потребуется немного тренировок. Медитация это самогипноз, который помогает принять положительные установки на подсознательном уровне. Один из наиболее удивительных случаев в моей практике пациентка из Москвы, с которой мы начали работать в 2017 году по WhatsApp. Ей удалось излечиться от рака последней стадии, хоть вероятность положительного исхода и была очень низкой. Эта женщина строго следовала моим инструкциям. Продолжала принимать назначенное лечение и соблюдать рекомендации онколога. 3жды в день выпивала стакан воды, мысленно наделяя его целебными свойствами. Проводила дыхательные упражнения, повторяя, как сильно хочет жить. Выполняла визуализацию выздоровления в медитативном состоянии. Проходила полный сеанс гипноза под моим руководством. занималась физкультурой и проходила около 10 км в день пешком в прогулочном темпе. Проговаривала слова прощения, мысленно или вслух, адресую их людям, на которых затаила обиду или гнев. Позитивная визуализация для выздоровления. Принцип работы визуализации кроется в максимальной концентрации внимания на разных аспектах выздоровления. Конкретное содержание сеанса зависит от ваших персональных потребностей. Например, если клинические анализы крови показывают слишком низкое количество лейкоцитов, что не даёт возможности продолжать лечение. Представляйте, как в вашем теле рождается бесчётная армия этих клеток, которые затем бросаются в битву с раковой опухолью или другой болезнью. Также можно выбирать более обобщённые образы. Например, представлять, что химиотерапия Это солнце, которое своими жаркими лучами добирается до всех уголков организма, а опухоль это стремительно тающая глыба льда. Любой вариант визуализации заметно усиливает воздействие химиотерапии и лекарственных препаратов. Это работает очень просто. Объективное медикаментозное воздействие на опухоль происходит на фоне активизации обменных процессов из-за эффекта плацебо. Представляя тепло в определённой части тела, Мы действительно способствуем расширению кровеносных сосудов. Медицинская визуализация практика с доказанной эффективностью. В нашей стране уже есть докторская диссертация на тему влияния визуализации на выздоровление онкологических пациентов. Участниками этого исследования стали люди с диагностированными раком желудка и меланомой. Как и в эксперименте Четы Саймонтон, пациентов разделили на две группы. Одна вместе с обычным лечением получала психотерапевтическую помощь А другая нет, контрольная. По показателям полной ремиссии, общей выживаемости и качества жизни первая группа в 3-4 раза опередила контрольную. Это невероятно высокие показатели, демонстрирующие хороший отклик на психотерапию на телесном уровне. Авторы исследования проводились с пациентами очные сеансы гипнотерапии, а также обеспечивали их аудиозаписями для домашнего прослушивания, используя мои ролики Вы можете проводить визуализацию самостоятельно на протяжении 12 месяцев. Это оптимальный срок, включающий период основного лечения и восстановления тканей, органов и систем организма. Для большинства пациентов такого периода достаточно, но использовать визуализацию можно без ограничений по времени, вреда от этого не будет. Я рекомендую проводить сеансы 2-3 раза в день. обязательно выделите для этого время утром и вечером, днем по возможности. Придерживаясь такой схемы, вы увеличите эффективность химиотерапии в разы. Почему именно утром и вечером? Сосредотачиваясь на собственном выздоровлении, вы закладываете эту мысль в подсознание на весь оставшийся день. Концентрируясь на положительных образах вечером, вы обновляете установку, позволяя мозгу усвоить ее во время ночного отдыха. Таким образом, вы, Визуализация плотно входит в вашу повседневную жизнь, становясь частью мышления. Организму ничего не остаётся, кроме как выполнить заложенную вами программу. Также я советую не отказываться от оздоровительных практик нетрадиционной медицины, если вы в них верите. Например, лечение заряженной водой или возложением рук рейки. Главное, чтобы эти практики были безопасны и не заменяли полноценную медицинскую терапию. Поближе познакомиться с особенностями визуализации вы можете в популярной книге "Психотерапия рака", обновлённое издание которой также выпускается под названием "Возвращение к здоровью". В неё даже включены изображения, которые можно использовать для визуализации при болезнях. Ещё античные врачи вывели формулу оптимальной медицинской помощи, говоря, что на службе врача в первую очередь стоит слово, потом трава и лишь в последнюю очередь нож. Иными словами, они осознавали приоритет психологической помощи, ведь благодаря ей и в использовании медикаментозных и хирургических методов может не возникнуть нужды. Кстати, сегодня трава это не обязательно огромное количество таблеток. Официальная медицина активно использует экстракты лекарственных трав, и, например, чьи из них. Природные компоненты обладают мощными исцеляющими свойствами, но если растительные препараты врач вам не выписывал, обязательно проконсультируйтесь с ним перед началом приёма это важно поскольку в вашем конкретном случае отдельные травы могут быть противопоказаны или несовместимы с основным медикаментозным лечением если особых рекомендаций нет свободно включайте в рацион травяные отвары чаи и компрессы